Глава тринадцатая. Славная кончина. Я совсем забыл сказать, что с нами тогда на борту был Адмиралисимус. Звали его Анисим. И многим не нравилось поведение Адмиралиссимуса герой босфора мученик дарданел он совсем уже выжил из ума бесконечно анонировал и выкрикивал порой бессвязные команды вроде тришка подай сюда графин какаос сукин кот в другой раз он беспокойно хлопал себя по лысинке спрашивая где мой какаду где мой какаду чаще всего он сидел на полубаке и шептал в пространство «Когда поху тогда узнаешь». Матросы не обижали старика, а суир по-отечески его жалел. Один раз Суэр велел Боцману переодеться Тришкой и подать Анисиму графин какао. Какао, как и Тришка, было поддельным. Желуди, дожженный овес, кокосовый жмых, дуст, немного мышьяка. Но адмирал выпил весь графин. «Где мое какаду распаренно расспрашивал он. Суэр-выр велел нам тогда поймать на каком-нибудь острове какаду Ну, мы поймали, понесли мучнику и герою. «Вот ваше какаду экселенс! – орали мы, подсовывая попугая старому морепроходцу. Адмиралиссимус восхитился, хлопал кокаду по плечам и кричал. — Как дам по уху, тогда узнаешь. Стали мы подкладывать лоцмана-кацмана, чтоб адмиралиссимус ему пуху дал. Но лоцман отнекивался некогда ему. Он фарватер смотрит. А какой там был фарватер? Смех один! Буи до да створы! Навалились мы на лоцмана повели до Адмиралиссимуса. Старик Анисим размахнулся, да так маханул, что сам за борт и вылетел. «Вот кончина, достойная Адмиралиссимуса», сказал наш капитан суэр -Вэйр. «Потом уже на специально открытом острове мы поставили памятный камень, сподобающий к случаю эпитафии». Адмиралиссимус Анисим был справедлив, но Ананисим